Глава 7. Операция закончилась. Маша с примесью ужаса и отвращения наблюдала, как Витольд вычищает рану от гноя. Легко и виртуозно. Лампа у нее в руках задрожала лишь на секунду, и тут же послышался грозный окрик мужа. «Мэри!» — Как хорошо, что я не врач! — с немалой долей облегчения подумала она, когда Стрельников наложил повязку на тонкий шов и надел сверху трубчатый бинт. — Теперь нужно поспать, батя! — ласково велел он тестью, помогая подняться с кушетки и перелечь на кровать. — Можно было и дома сделать, а не тащиться в такую даль! — пробурчал тесть, но, словно одумавшись, добавил. — Спасибо, Виташа! — Маша заметила, как отец крепко сжал руку зятя чуть пониже локтя. выздоравливай Чапай, ты нам нужен живой здоровый», — улыбаясь, попросил Стрельников. «Обязательно», — заверил Архипов. «Мне еще нужно вам задницу надрать. Взрослые люди, а ведете себя, как дети малые. Ни мозгов, ни страха». Витольд хмыкнул понимая, что это отповедь по его душу, и, услышав, как завибрировал в джинсах телефон, Быстро выскочил из процедурной. Сбежал. Маша, как настоящая санитарка, собрала весь мусор в пакет и направилась к выходу. Но прежде чем уйти, потянулась к отцу, намереваясь чмокнуть его в щеку. Чапай раздраженно отмахнулся. «Я с тобой еще поговорю», устало пригрозил он своей любимице. Маша, даже не подумав узнать, чем прогневала родителя, высоко подняла голову и вышла. Она спустилась по ступенькам и остановилась на лестничной площадке, увидев, как муж большими шагами мерит гостиную. «Лучше подождать, пока Витольд поговорит по телефону и уйдет куда-нибудь», — решила Маша. Слышать его разговоры с подружками не хотелось. Оставаться в комнате один на один тоже. Маша заметила, как дорогой супруг мечется по гостиной и раздраженно отвечает кому-то. Она сделала шаг назад и снова оказалась на лестнице, ведущей в процедурную. «Зла не хватает», — услышала она недовольный голос отца. «Если бы не ты, мы бы не попали в такую дурацкую ситуацию», — огрызнулась мать. «Если бы не я», — лениво заметил отец, — «уже бы и забыли, что ты такая хорошая, жила на белом свете». «Спас, молодец», — скинулась мать. «Ну, даже не знаешь, что лучше, гнить в сырой земле или до самой старости терпеть твои выходки?» «Что ты там такое терпишь?» — огрызнулся отец. «Всю жизнь на всем готовом прожила». Маша, поморщившись от очередной ссоры родителей, решила вернуться и попросить не ругаться. Но мать, тяжело вздохнув, добавила. «Лиду твою терплю». «О ней уже лет тринадцать ни слуху, ни духу», — фыркнул отец. «Сам факт, Вася», — прошипела мать, — постоянно на глазах. И сейчас Маша с ней общаться стала. «Спасибо, Виташа», — сказал. Последняя фраза покоробила. «Лучше уйти, а не подслушивать». Но Маша не могла сдвинуться с места. «Если эта дрянь убьет Машу, мне точно не жить». «Что-то несешь?» — взвелся отец. «Как убьет!» «Зарежет, как Марка!» — вскрикнула мать и зарыдала. Это все ты виноват. Не я, мамаша. Это ей взбрело в голову после Люсиной гибели забрать еду к себе. А что делать оставалось? Сварливо вскинулась мать. где дом сдать? Дочь полковника Архипова живет в детском доме при живом отце. Мать снова зарыдала. За Машу боюсь. Перестань, Ольга, тихо попросил отец. Ну, иди сюда. Что придумала? Голова с ушами. На миг все стихло, и только Маша собралась покинуть укрытие, найти детей, выйти на солнышко, как в гостиную вернулся Витольд. И, увидев через дверной проем жену, застывшую на ступеньках с мусором в руках, изумленно вытолщился. «Что?» — молча кивнул ей. «Тихо!» — она приложила палец к губам, все еще не в силах сдвинуться с места. Муж бесшумно подошел почти вплотную и прижал Машу к себе. «Да чего, Мэри?» — прошептал на ухо. «Я старалась стать ей матерью», — бросила в сердцах Ольга. «Но Лида сама плохо шла на контакт и такая мстительная». «Вся в мать», — заверил Чапай. «Ладно, не дрейф, прорвемся, Олюшка. Маше объяснить нужно». «Как?» — вскипела мать. «Что ты ей скажешь? Знаешь, Машенька, твой папа, он у нас гулял по похлеще Витольда». Из повариха прижил девочку, Лидочку. — Так вот и объяснишь, — пробурчал отец. — И уговори с мужем поласкивай быть. Все-таки двое детей. Родной отец всегда лучше чужого мужика. Маша аккуратно высвободилась из объятий Витольда и опрометью бросилась через большую комнату, залитую солнечным светом. Поднялась по другой лестнице к себе в светелку, кинулась на кровать. Следом без стука вошел муж. Уселся рядом, участливо, погладил по спине. Никогда бы не подумал, что Лидка от поварихи. — Молчи, я тебя умоляю. Не оборачивайся, — вскрикнула Маша, закрыв глаза ладонями. — Мне хватает твоих похождений. И если мама простила отца, то я не намерена. Еще неизвестно, кого ты там обелетил и сколько потом объявится родственников. Но никого я не обелечивал, и это просто... Дернулся от обеда Витольд, стараясь подобрать слова. — Как у Тинта Браса веселое траханье? — прошипела Маша. — Нет, не понимаю этого! — закричала она. — У меня голова идет кругом. — Давай попробуем начать по новой, Мэри. Витольд улегся рядом и провел ладонью по Машиному плечу. — Пожалуйста, я прошу тебя. — Не знаю, вид я ничего не знаю. — запричитала она, усевшись на кровати и обхватив голову руками. «Пока мне приходится прилагать усилия, чтобы спокойно разговаривать с тобой. Не торопи меня!» На тумбочке зазвонил сотовый и Маша, увидев входящий, подскочила с кровати и вышла в ванную. Но прежде чем захлопнулась дверь, Витольд услышал хриплый мужской голос. «Ну, наконец-то! Я уже пятый раз звоню тебе!» В ответ до него долетели какие-то междометия. Даже за закрытой дверью жена опасалась свободно болтать с ухажером. Витольд почувствовал, как свирепеет от досады. Еще минута, и он за себя не отвечает. Он подскочил с кровати, сунул руки в карманы широких спортивных штанов и, еле сдерживаясь, чтобы не высадить дверь, сжал кулаки и посмотрел в окно. очень хотелось разбить что нибудь от накатившей ярости прилагает она усилия внизу на площадке вадим разводил огонь у мангале а енька с планшетом валялся на качелях лениво одной ногой изредка отталкиваясь от земли ева где мысленно насторожился витольд может сагатый на кухне но в этот момент послышался топот детских ножек на лестнице и в комнату влетела дочка «Мама!» — большие голубые глаза, вопрошая, уставились на Витольда. «В туалете!» — кивнул он на дверь, решив, что Ева просто дождется, когда выйдет Мэри. Но девочка бросилась к деревянной двери и заторобанила по ней кулачками. «Мама! Мама!» — Маша, отварив дверь, появилась на пороге. Она обняла дочку, зарывшись носом ей в волосы. Опустив глаза... Даже с такого расстояния Витольд заметил слезы в глазах жены. Ева обхватила мать одной рукой за шею, а другой по-хозяйски потянула вверх майку. Витольд не сразу понял, что затевает малышка, но Мэри догадалась. Не сейчас Ева строго наказала на дочери, убирая маленькие ручки и опуская задранную тунику. «Мы с тобой договорились, помнишь? Хочу!» Дочка обеими ладошками постучала по материнской груди, а потом положила голову. Витольд поймал себя на мысли, что больше всего на свете желает оказаться на месте собственного ребенка. Тогда пошли спать, а к лошадкам в другой раз. Дочка с сомнением посмотрела на мать, перевела взгляд на отца, потом снова сосредоточилась на груди Мэри и сделала выбор. «Лошадки!» — решила Ева, заглядывая в глаза матери — а потом поворачивайся к отцу. — Хочу к лошадкам. — Пойдем, котенька, — тут же согласился Витольд и шагнул к дочери, опустился рядом на корточке. — Зови оню Ева радостно вереща поднеслась вниз к брату. А Мэри улыбнулась через силу. — Сейчас деда разбудит, — недовольно помочился Витольд. Потом крику Рику не оберешься. — Он не спит, — хмыкнула жена и раздраженно заметила. — — Наверное, в памяти всех своих баб перебирает. — Интересно, а Лида знает? — Мне наплевать. Давай поговорим о нас. — Я вернулся насовсем и больше не дам повода, — мрачно заверил Витольд. — Не гони меня, как собаку. Хочу жить с тобой и детьми. — Не дави, пожалуйста. Слишком много сейчас навалилось. — Ты всегда можешь рассчитывать на меня, — хрипло добавил он, замечая круги под глазами и потухший взор. «Я подумаю», — слабо покачала головой Маша и уже собралась выходить, как Витольд остановил ее. «Подожди», — он протянул ей карту виза, — «забери». Эльза погорячилась. «Ах, это!» — небрежно бросила Мэри и сунула карту в сумочку. Витольд катался с дочкой по кругу на гнедой кобылке Мелиси и уже который раз мысленно возвращался к пресловутой карте. «Какая сумма там скопилась?» Он начал переводить деньги Мэри почти сразу же, как вернулся из Парижа и понял, что Мэри настроена решительно. Но рядом ластилась разбитная Инна. Ночные клубы, рестораны и модные тусовки. Надо же все попробовать, живем только раз. И он пустился во все тяжкие. Из джентльменского набора секс-наркотики «Рок-н-ролл» он не жаловал только наркоту. Витольд напряг память, вспоминая, когда именно начался в его жизни молодежный период. «Почти два года назад. Двадцать два месяца. Умножаем на семьдесят тысяч рублей ежемесячных добровольных алиментов. За это время, если Мэри не тратила ничего, должно скопиться чуть больше полутора миллионов». «Внушает», — мысленно поразился Витольд. Он посмотрел на жену, одиноко стоявшую около изгороди. Русые волосы Мэри колыхались на легком ветерке. «Мама!» — закричала Ева. И Витольд заметил, как жена словно отряхнулась от тяжких мыслей и радостно помахала. «Что ее беспокоит? Явно не мое возвращение. Что все-таки происходит?» Снова поинтересовался сам у себя Витольд. «Нужно от жены поганой метлой всех мужиков гнать и выяснить подробности о Литке». Какого черта ей понадобилась младшая сестра? Увезу в Барселону, потом охрану приставлю. Вовремя вернулся, а то случай, что с женой, никогда бы на эту суку не подумал. Выпал из головы, да и из жизни тоже. А если Лидка права и никого не убивала, кто тогда пришил Марка? И как это топорное расследование отразится на мэре? Глупейшая затея». Только Лидка может подставить близких людей в угоду своим глупеньким целям. Маша наблюдала, как по зеленому полю, усыпанному одуванчиками, медленно вышагивает милиса, неся на себе крупного мужчину и маленькую девочку. Притихшая Ева горделиво вытягивала шею и радостно гладила лошадь по гриве. Большой ладонью отец обхватывал дочку, прижимая к себе. Маша вспомнила, как в возрасте Евы эти же сильные руки подхватывали ее и кружили. Вспомнила, как с этих ладоней хохоча прыгала в воду. — ведь Витоль, чтоб тебя! — выругалась при себя Маша. — Идеальный для всех, кроме меня. Единственный и неповторимый, всю жизнь рядом, обещавший вечную любовь и отбросивший в сторону, как ненужную вещь. — Почему ты так поступил, Вит? Она перевела взгляд на небо, где на голубую гладь надвигалась большая черная туча. На душе стало горько и тревожно. «Мама! Мама!» — закричала радостная Ева и замахала руками. Маша повела ладонью и улыбнулась дочери, а, подняв глаза, наткнулась на довольную улыбку мужа и взгляд победителя. «Как же все просто!» — вернулся, признался в любви — И попросил не выгонять. Еще и браслет подарил. Пообещал свозить в Барселону. И все возвратилось на круги своя, как так и надо. Может быть, но не со мной. Витольд подъехал к изгороди. Еще кужок, — потребовала Ева. Пришлось согласиться. Он чувствовал тепло маленького тельца, прижавшегося к нему. Радость и счастье Евы били через край — И передавались всем окружающим. Даже Мэри, застывшая около изгороди, освободилась от тяжких дум и улыбалась дочери. Мелисса брела по кругу и в какой-то момент повернулась спиной к изгороди. витоль посмотрел на дальний луг, где белого Мерина водили на длинной корде. В седле выседал Ленька, напряженно держась за уздечку. «Хорошо, что Мерин уже старый, не сбрыкнет». — при себя отметил Витольд. — Животные чувствуют страх и норовят одержать верх. милиса пройдя полкруга, повернула, и Витольд увидел, что теперь жена разговаривает с каким-то мужиком. Тот что-то рассказывал, возбужденно жестикулируя. А Мэри весело щебетала, явно польщенный вниманием собеседника. «Номер три», — отметил при себя Стрельников, «не похож на паркового и стадионного». И на Владика тоже не похож. Пятками он слегка жал боками лисы и та перешла на более быстрый шаг. Ева взвизгнула и зашлась смехом. Витольд остановил лошадь прямо около жены и передал ей дочь. Малышка принялась тут же делиться впечатлениями. Она явно не испугалась стоявшего рядом человека. Значит, знает, видит не в первый раз. Стрельников выпрыгнул из седла и лукаво поинтересовался. «Может, сама прокатишься, Мэри?» «Я боюсь», — пробурчала жена. «Попробуйте, Машенька», — влез придурок, стоявший рядом. Обычный худощавый мужичок в камуфляже с жидкими патлами, собранными в хвост. «Мелисс, у нас лошадка добрая!» «Спасибо, отец Петр», — улыбнулась Мэри. «Но что-то не хочется». «Священник, твою мать!» Сам на себя разозлился Стрельников. «Что-то я совсем с катушек слетел». Скоро каждому столбу ревновать начну. Эх, Мэри, запорошила ты мне мозги. Он спускался с пригорка, неся на руках Еву, и наблюдал, как впереди быстрым шагом идут Мэри и Ленька. И сын что-то рассказывает матери. Наверняка делится впечатлениями о катании на лошадях. «Моя семья», — с нежностью подумал Витольд, глядя на ладную фигуру жены — в обтягивающих бедра джинсах и полупрозрачной тунике на волосы, закрученные в пучок. Потом перевел взгляд на сына, заметив острые коленки, видневшиеся из-под синих шорт, державшихся только на бедрах. Дай бог сил любить их всегда и защищать. Что нужно сделать, чтобы Мэри меня простила? Витольд поднял глаза на золотые купола храма мимо которого шествовала семья и поразился простоте решения. Мэри, бесхитростная девочка, сама дала ему карты в руки. «Как же все просто!» — хмыкнул он про себя. «Нужно помочь ей в этой истории следы, дать какую-нибудь информацию, нанять детектива, и рука на пульсе в этой дурацкой истории, и жена в постели, легче легкого». Он почувствовал, как на плечо легла голова Евы. «Спишь, котенька?» – пробормотал он на ушко дочери. Та сонно пробубнела в ответ. Витольд остановился посреди улицы и привычным движением переложил ребенка на руки. В этот момент Мэри обернулась и поспешила к мужу. Она поправила дочки волосы и легонько клюнула в макушечку, случайно дотронувшись до руки Витольда. «Первое добровольное прикосновение». Стрельников, быстро, пока жена не отошла от него, прошептал. — Давай вечером поговорим о Лиде. Если она не виновата, это меня и дело. — Только не обмани, — хмыкнула Маша и направилась к сыну.